глава тринадцать с лекцией по рунической литературе я выбежала одна из первых и поспешила в сторону библиотеки нужно было взять книжки и успеть ознакомиться с материалом до следующей лекции по истории мира и магии что- то мне подсказывало что преподаватель не перестанет проверять именно мои знания спишем это даже не на мое опоздание к первому занятию а на обещание ректора что спрос с меня будет строжа двери в библиотеку оказались приглушаще распахнуты студентов внутри не оказалось большинство сейчас или лениво выползала из аудитории или спешила на второй урок господин уллис неуверенно позвала я библиотекаря проходя внутрь почему-то мне казалось что филин проигнорирует мой зов и найдет себе дела поважнее Но дух-хранитель появился через мгновение, спланировал на ближайший стол и глубоким голосом с нотками урчания поинтересовался. «Чем могу вам помочь, студентка Игрис?» «Мне нужны вот эти учебники». Я положила перед Филином раскрытую тетрадь, где записала весь список под диктовку мастера из Нар. С минуты библиотекарь сверялся с ним, а потом хлопнул крыльями. «Ни одного экземпляра не осталось», еще вчера вечером последние забрали. Как же так? малоло у нас учебников напыжился улис. Я воспринимая мои слова как личное оскорбление. К сожалению. И что мне теперь делать? Руки сами опустились. Преподаватель же меня на маленькие кусочки порвет, если я не подготовленная приду. Не знаю, что такого прочитал библиотекарь на моем лице, но ближайший ко мне стул выехал по вахху его крыла присаживайтесь студентка рис какая тема вас интересует Я так и села прямо на стул что-то об артефакте пифии Мы повторили историю ложе чародеек шапошно конечно и речь зашла о том как этой женщине удалось одержать вверх в войне с демонами. П преподаватель говорила что расскажет нам об артефакте «Понял. Третий, восьмой и десятый параграфы. Я расскажу только то, что написано в книгах. Остальное же узнаете от самого преподавателя. Устроит?» «Да, спасибо. Я даже мысль допустить не могла, что сам Дух-Хранитель сейчас зачитает мне короткую лекцию по истории мира и магии. Но именно это и произошло». Двери в библиотеку закрылись, а сам Филин умастился поудобнее на столе и заговорил. Демоны пришли в наш мир через разрыв в пространстве. Поговаривают, что родной мир стал им тесен, и они решили захватить чужие. Когда именно пришли демоны, ни в одном документе не описано. Известно только, что они очень быстро захватили юг нашего материка и объявили его своей империей. Это были высшие демоны, студентка Игрис, не те, которых вы будете изучать на демонологии. Были они умны, проворны и обладали сильной магией. Когда они попытались напасть на Далайн, восстали все королевства. Как вы знаете, Далайн почти с момента своего основания состоял в союзе с более чем десятью государствами. Во всех странах существовали свои ордены магии и свои ложи чародеек. Но на территории нашего королевства находились их центры с самыми сильными и умелыми колдунами и ведьмами. Признаться, я заслушалась и совершенно перестала следить за временем. Улис рассказывал о прошедших временах так интересно, что я даже пожалела о том, что он не преподаватель Академии Лифы. Самой сильной чародейкой в союзе этих королевств... На самом деле сейчас в документах фигурирует число пять, но я точно могу сказать, что на тот момент стран было больше. Пифия Альм, она была сильнейшей из чародеек. Ей подчинялись все стихии. Но остановить демонов без помощи богов она в жизни бы не смогла. Пока остальные маги и чародейки сдерживали лавины врагов, катящихся на границе нашего королевства, Пифе создавала мощнейший артефакт. Студентка Ирис:звестна ли вам легенда о богах, которые покровительствуют стихиям? Нет? Духохраните не смутил мой ответ. Он также безмятежно продолжил рассказывать, объясняя мне неизвестное. Их называют элементаали. Как они выглядят на самом деле до подлинно неизвестно? Как и то имеют ли они вообще форму? Но на фресках их принято изображать в виде русалки, сотканной из воздуха феи, огромной огненной ящерицы-саламандры, каменного голема. Считается, что именно с их помощью Пифия создала артефакт, который открыл разрыв в пространстве и затащил демонов в их мир без возможности вернуться. А вот что именно из себя представляет этот артефакт и как его создавала Пифия — вамам расскажет преподаватель, студентка Иигр. Могу добавить только то, что сама глава ложе чародеек помимо стихии вложила туда еще и частичку своей души. Возможно, именно это и погубило ее рассудок. Но вряд ли мы когда-нибудь об этом узнаем. На этом все? Это та самая информация, которую вы должны были почерпнуть из учебников. Господин Улис, спасибо вам огромное. рашена прошептала я. Расказанное духом-хранителем практически моментально встала на полочках в моей голове, заполнив несколько пробелов в знаниях. Как жаль, что вы не ведете предметы вслух посетоовалла я. Возможно, мне показалось, но филин смутился. Его перья как-то странно дрогнули, а глаза хитро блеснули. Идите, студентка Игрис, он махнул крылом, Двери вновь открылись. «У вас лекция через пять минут начинается». «Как через пять минут?» — ахнула я, вытаскивая карту. «У меня же перерыв был в полчаса». Улис только ухнул и растворился в воздухе. А мне пришлось, сломя голову, бежать в сторону аудитории, которую ещё предстояло отыскать. «Нет, пожалуй, всё же хорошо, что дух-хранитель не ведёт лекции». А то ведь опаздывали бы студенты и на перерыв и даже на следующие занятия. Суматоха. Именно этим словом можно описать остаток моего дня. Я вечно куда-то бежала, опаздывала и спешила. Но отдать себе должное стоило на все занятия я успела вовремя. А то, что обедать пришлось практически на бегу не так уж и важно, главное, что больше никто из преподавателей не обратил на меня внимание. в плохом смысле. Послед занятие подошло к завершению, когда небо за окнами уже потемнело, а солнце окрашивала океан в оранжевый цвет и тонула в его водах. В этот момент я мечтала о теплой ваннене стакане молока с миндальным сиропом и демоны отработка сонливость как рукой сняло. Я развернула карту и отыскала взглядом слегка подрагивающую черную точку на первом этаже в северном крыле. Реектор не солгала, отметила, куда мне надо идти после занятий. А я об этом совершенно забыла. До нужного помещения добралась минут через двадцать, До плутала по коридорам, которые будто то бы специально вели куда-то не туда. И даже карта не помогла разобраться. Но в конце-то концов я нашла нужную дверь и, облегчённо выдохнув, толкнула её. Свет двух магических факелов, воткнутых в железные подставки по обе стороны от двери, мигнул. В аудитории медленно один за другим зажглись пульсары, развешанные под самым потолком. А вот то, что предстало моему взору... Хорошо, что я не поужинала. Первое, на что я не могла не обратить внимания — запах. Едкая вонь проникала в ноздри, заставляла слезиться глаза. Потом уже рассмотрела само помещение. Стены забрызганы какой-то зеленой слизью, на полу — огарки свечей, в самом центре — черное пятно от магии огня. И все это дело присыпано толстым слоем пепла и мелких черных чешуек. Прекрасно. протянула я, осматривая масштабы катастрофы. За спиной раздался тихий шорох, а потом уже совсем не тихо мне гаркнули на ухо. двигагаййся! Признаюсь, я испугалась, да настолько, что подпрыгнула и во время разворота успела швырнуть с густком пламени в тень. Тень поставила уже знакомый мнезащитный барьер, который с шипением проглотил мои чары. Неадекватная. Буркнул тот самый Калла Кроа, обходя меня по широкой дуге и направляясь в сторону преподавательского стола. «От такого же слышу!» — выдохнула я, ощущая, как сердце от испуга стучится о ребра. «Ты что тут делаешь?» «А мы разве на «ты» переходили?» — фыркнул старшекурсник, вытаскивая из ниши швабры и ведра. «Ко мне на «вы» и шепотом!» А может еще за тебя и твою часть аудитории убрать? возмутилась я, наконец, понимая, что на отработку отправили не меня одну. Непоннятно только какие цели преследовала госпожа ректор, отправляя нас в одно закрытое помещение. Он же явно с головой не дружит потому и устраивает эти самые магические бои. Магические бои. И как я после всего произошедшего смогу принять в них участие? т гаджи в позу встанет и не согласится на мое участие в них. И я уже молчу о своей магии, я пока рассматриваю только возможность, а если быть точнее, рассматривала. Ты там долго и туканом стоять будешь, рис. Магиией в мою сторону была кинута швабра. Я не собираюсь тут до утра торчать это ясно. Чем нежнее и ласковее твой тон, тем быстрее я справлюсь со своей частью. огрызнулась я поднимаю орудие уборки, которое вполне можно было и для убийства использовать. Зубки будешь своим друзьям показывать. Ни никак не отреагировал на мой выпад этот этотгадёныш. А теперь за работу. Стоит ли говорить, что сейчас желание размазать его по стенке превосходило все остальные? да да, по той самой стенке, где уже имелся наёт зеленой слизи? Интересно? Как бы он после этого запел? «Приказывать будешь своим слугам», — фыркнула я, смачивая тряпку в ведре, которая само по себе наполнилась водой. «А если так дорожишь своим временем, потрать его не на болтовню, а на работу». «И откуда ты такая умная вылупилась?» — с нескрываемой иронией поинтересовался Лакроа. «Если это ты сейчас пытаешься заигрывать, то получается дерьмово». «Да пошла ты». уравновешенной идиотка. сойдясь во мнениях мы приступили к отмыванию аудитории. Сслизь застыла чуть ли не каменным налетом, который приходилось отбивать бедной швамброй. Лкра тихо матерился сквозь сцепленные зубы но отмывал гар от пола и отдирал прикипевшие намертво свечи от плиты. собрав остатки зеленого крошева, некогда являвшегося слизью, я отряхнула руки и осмотрелась. То что с первого взгляда показалось мне катастрофой, мы уже почти убрали. Оставлось только собрать весь мусор и взгляд выцепил какой-то блеск под одной из парт. Убевшись, что менее полезная работник этого вечера еще корпит над уборкой следов пентаграммы, я поспешила в ту сторону. Присев на корточки, протянула руку и к собственному удивлению нащупала что-то гладкое и теплое. Что это такое? Вопрос был задан шёпотом и скорее самой себе. «Да только... Чем ты тут занимаешься? Стоит ли говорить, что он опять подкрался со спины и напугал меня?» «Твоих же родственников, Лакроа!» Я долбанулась головой о столешницу и, сжимая находку в кулаке, встала. «У тебя друзья есть? И как они реагируют на вот такие подкрадывания и крики?» «Это просто ты нервная!» Как ни в чём не бывало, отозвался он. что ты там нашла твои манеры фыркнула я, но рукутаки разжала демонстрируя вещицу. На ладони лежал продолговатый отполированный камешек по цвету похожий на рубин но вместе с тем он будь-то бы подсвечивался изнутри. вспышки света бились о грани с той стороны и падали обратно в сердце кристалла. Игорь скажи честно ты идиотка да тихо поинтересовался луккра, не сводя взгляды с находки. «Ты же уже сделал обо мне выводы. Зачем мне тебе отвечать?» «Ты хотя бы знаешь, что это такое?» В голосе старшекурсника не осталось и намёка на издёвку. «Камень? Идиотка! Сам такой!» Медленно опусти его на стол. «Ты опять приказываешь?» «Идиотка!» Будь то смирившись, произнёс Лакроа, а потом подбил мою руку, саму схватил за шиворот жакета и с невероятной силой оттолкнул назад. Испугаться или обидеться я попросту не успела, потому что кристалл приземлился на пол с оглушающим грохотом, яркий свет ослепил меня. И только полупрозрачный магический щит ограждал нас с лакроа от бури магии, которая так и рвалась в нашу сторону. «Какого демона?» — просипела я, не до конца понимая, что происходит. колдун мне не ответил. вместо этого он прошипел заклинание, а на то место из которого вырвались темные всплески магии, жаждующие разорвать нас на части, рухнула светящаяся сетка. Все стихло в мгновение. И только под тонкими магическими нитями лежал все тот же красный кристалл, который я нашла под партой. Какого демона? я создавленно повторила вопрос. У тебя демонология была? как бы невзначай уточнил у меня колдун. «Нет ещё». «Понятно. Преподаватель расскажет, какого демона. Иди отсюда. Я сам остальное уберу». «Локруа, что это было?» Я только сейчас поняла, насколько испугалась. Дрожало всё, начиная от голоса и заканчивая коленями. «Это был якорь демона», ровным тоном отозвался он, повернувшись ко мне лицом, который мог спокойно разорвать на кусочке одну нерадивую первогодку, я иди отсюда а если еще раз назовешь меня по фамилии без имени или обращения я обижусь по-настоящему к сожалению нас никто друг другу не представил кажется я сохранила только способность язвить кейн коротко бросил он сплетая очередное заклинание меня зовут кейн а теперь вали отсюда пока не началась вторая волна атаки